«Мистер Шепард, я проверил имена, что вы мне прислали». Увидев имя офицера Ортеги на экране трещащего телефона, я встал из-за стола, где все ужинали, и закрылся в комнате, где обычно проходили летучки. «И что?» — воодушевленно спросил я. «Что-то нашли?» Вздох, тяжелый, полный безнадежности. К сожалению, ничего. Хейл Джадсон получил 18 лет за вооруженное ограбление, захват заложника «Сопротивление аресту и нападения на вас. Из них он отсидел уже пять в тюрьме строгого режима Милл Крик в Сейлеме. Никакой связи с Беннингтоном я не нашел. Ни общих знакомых, ничего. Они могли бы пересекаться в жизни до отсидки. Но среди посетителей Джатсона не встречается имени Беннингтона». «А Риджвуд?» «То же самое. Он получил билет пять за производство избыт наркотиков». Но к этому сроку прибавилось незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное его использование. Против вас и двух полицейских, которые прибыли на задержание. Как и Джадсон, он находится в тюрьме, в Диридже, в Мадрасе, Как и его сообщник Антони Фоски, который получил лишь семь лет за наркотики. И снова никаких ниточек, ведущих к Бенингтону. Я растер глаза. Очередная зацепка не сработала. Черт. Я надеялся, что это один из них, и что скоро все это закончится. Я как раз заканчиваю просматривать информацию, что выслал директор Паудер-Ривер. Не могли бы вы подъехать в участок, чтобы посмотреть фотографии? У меня смена до восьми, но наверняка уже будет поздно. Я дождусь вас. Спасибо, офицер Артега. Оставшуюся часть дня я был как на иголках. Логан не мог не заметить моего кислого вида, от которого увядало все вокруг. Парни обходили меня стороной. Может, решили, что я все же слукавил, так спокойно восприняв новость о свадьбе Эмбер. Но мне было все равно. Один только Логан понимал, что терзает меня нечто другое. «Плохие новости от полиции?» «Полный ноль. Бенингтон где-то там. Ждет удобного случая, чтобы снова вторгнуться в мою жизнь, но никто не знает, ни где он, ни из-за чего взъелся на меня. Ты все же подумай насчет охраны». Я прыснул. Я не такая важная птица, чтобы нанимать телохранителя. Моя шкура меня мало волнует. А вот Рэйчел... Как раз насчет этого. Слушай, я все тут думаю. А что, если пожар в поппе не был случайным? Ты о чем? Загорелась старая проводка и только... Мы так думаем. Но когда столько всякой хрени творится в твоей жизни, неужели ты думаешь, что стоит уповать на совпадение, на случайность? Когда вспыхнула пекарня, я еще не знал Рэйчел. Мы не были знакомы. В ее квартиру вломились, украли ее собаку лишь за тем, чтобы поквитаться со мной. Зачем кому-то устраивать пожар в пекарне, где работает Рэйчел, если я ее даже не знаю? Затем. Что вдруг Эдвин Беннингтон охотится не за тобой? Вдруг он через тебя пытается добраться до Рэйчел? Может, не ты цель, а она? От этих слов мое сердце перестало биться. Я схватил телефон и проклинал каждый гудок, который оповещал, что линия занята».